13. Я старался не думать, какие у меня шансы на успех. Отогнал пустого Лео от бойницы, сдвинул его ближе к стене, бросил последний взгляд на показатели станции. Датчики зафиксировали несколько пробоин на верхнем этаже, но в остальном все в норме. Пока. Передал управление Кузи и спрыгнул с кресла, чуть не подвернув ногу. «Затекла, зараза, от долгого и напряженного сидения!» армейский быстро облачился в скафандр Бенджамина и подхватил пистолет-пулемет. Два запасных магазина взял с собой. Больше мне вряд ли дадут повоевать. Надо все-таки быть хоть чуть-чуть реалистом. Закупорив маску, я настроил доработанный Эбби-сканер на поиски дроидов и побежал в подвал. По пути заскочил к сейфу, где мы хранили Скайкрафт, и прихватил несколько кристаллов. Оттуда помчал к запасному выходу. Уже за шлюзом ещё немного размялся, как бы разогревая упругий, потелёгкий, материал. Несколько раз подпрыгнул, чтобы убедиться, что ничего не гремит. Проверил на предплечье браслет с джампером и ствол с глушителем. Пули крафта дадут рейдерам жару. Практически ассасин. Думаю, Оридж остался бы мной доволен. Как только выбрался наружу, то сразу ощутил смену климата. Не только виски заломило, но и по спине пробежали мурашки. Меня встретила бескрайняя и опасная мерзлота. Словно в открытый космос вышел. Здесь хоть и не улетишь в пустую вечность, но... Странное чувство моментально пробежало с жарким огнем по позвоночнику. Эдкая клаустрофобия наоборот. Да, мерзлота полна контрастов. Страшно до да жути, но вштыривает похлеще адреналина. С перебором, я бы даже сказал. Три глубоких вдоха, мысленное и физическое принятие чистой энергии мерзлоты, и будто бы давление выровнялось, словно у меня не голова, а шлюз. Все чувства обострились, как если бы кто-то подкрутил резкость в уставших глазах и улучшил слух. А еще пришел сигнал. Я ощутил его так, будто меня эхолотом просканировали, чтобы проверить, свой я или чужой. Мне разом стало до жути холодно». Климат-контроль внутри скафандра явно сходил сейчас с ума. Я повернулся в сторону чужого пристального взгляда и увидел тёмный силуэт. Луна осветила ледяную гриву и оскаленную в беззвучном рычании пасть. «Хима!» Сфокусировавшись, я отправил обратный сигнал. Не понимал толком, как это делать правильно, и не знал, сработает ли. Просто вспомнил наше знакомство. Совместные бои. Охоту и вдобавок представил, как почёсывал её за ухом. Химера мягко спрыгнула на землю и неспешно пошла ко мне. То, что Химера смогла домой вернуться, это как раз понятно. А вот помнит ли она, что я и Оридж один человек, это уже большой вопрос. И второй вопрос. Простила ли она меня, что я её прогнал? Большие вопросы. Оба. Что меня ждёт сейчас? Ворчание и недовольство, что я её бросил. Или просто у монстра аппетит разыгрался. Не дойдя до меня всего пару метров, Химера остановилась. Повернула голову, словно покосилась с недоверием. Отступила на шаг и тряхнула гривой. Снова потянулась ко мне, как человек, потерявший очки, который пытается прочитать, что написано на бумажке. Зарычала. «Я, конечно, не психолог монстров мерзлоты, но мог предположить, что сейчас внутри Химы происходила нешуточная борьба. Всё-таки аппетит-то у неё в самом деле разыгрался, но в последний момент зверя что-то смутило. Ещё не узнавание, но сомнение. Так, ничего и не решив, Хима ещё раз оскалилась, а потом развернулась и исчезла в темноте. «Ладно, с тобой мы позже разберёмся». Я послал еще один примирительный образ и двинулся вдоль станции. Озираясь по сторонам, проскочил до угла как раз в тот момент, когда ворота содрогнулись от первых выстрелов. Перебежал гаражу и скрылся за автодомом. Достав кристалл из Кайкрафта, метнул их как можно ближе к шлюзу. «Кузя, две задачи! Активизация дымовой завесы Сортс! Открытие ворот сразу, как двор затянет дымом! Подтверди!» «Задача ясна. Приступаю к выполнению». лео задымился Сначала, как на дискотеке, дымовой покров начал стелиться по земле, а потом облако повалило с утроенной силой и, подхваченное легким ветерком, быстро заполонило внутренний двор. Тут же заработал механизм ворот, оборвав глухие удары дроидов с той стороны. Четверо камуфлированных клонов замерли на границе тумана. Переглянулись, явно просканировав двор. Расчет был на то, что сфокусированы они сейчас именно на поиске дроидов, а об органике даже не думают. Если нет, то, может, их заинтересует Скайкрафт. А если и это нет, то мой план придется срочно менять». сейчас эта херня рассеется, и мы зайдем на станцию», — сказал один из истребителей. «Внутри вижу стрекозу, а на крыше старье какое-то раздолбанное». «Пошли сейчас, пока босс не видит», — донесся второй голос. «Поделим» озвучив это предложение дроид не стал дожидаться ответа а сразу поднял дробовик и шагнул в дымовую завесу правильно не собрали еще того дроида у кого на сканере поиска крафта на первое место не выведен увидев что с их другом ничего фатального не произошло остальные клоны недолго думая просочились внутрь выстроившись в цепочку друг за другом три истребителя и защитник замыкающим Дроид чуть отстал, еще раз осмотрелся, попеременно направляя ствол своей пушки то вправо, то влево. Удостоверившись, что вокруг станции никого лишнего не было, он юркнул в дым следом за своими товарищами. «Кузя, закрывай!» — прошептал я в рацию и двинулся следом за дроидами, растворившись в домовой завесе. «Адреналин фигачил в крови так, что я едва мог себя сдерживать» я слышал удары собственного сердца настолько отчетливо что казалось будто вражеские клоны тоже их слышат не отводя взгляда ад от дроидов постарался почувствовать то что происходило вокруг я был в мерзлоте в той самой мерзлоте которая подарила мне вторую жизнь наградила особым чувствованием и окружила символами «В той самой мерзлоте, в которой я просиживал часами в полном одиночестве, ощущая ее всем своим существом. Я отлично знал это пространство, знал его непредсказуемость, мощь и силу. И сейчас я был намерен использовать все это для того, чтобы защитить свой дом». В голове прояснилось. Пульс стал ровнее, температурный режим внутри скафандра выровнялся. Я услышал тихий возглас дроида. Он подобрал первый кристалл. Раздался негромкий скрип суставов защитника, едва слышный звон раздавленных гильз, разбросанных по двору. Мог даже не смотреть на картинку с камеры, проецирующуюся внутри маски. По легким завихрениям энергии я чувствовал местоположение каждого. Узная об этом Эбби, наверное, решила бы, что для меня пора оборудовать отдельный психоблок, причем в автодоме и припаркованном на другом конце сектора. Но я как-то привык опираться в этом вопросе на свои собственные смыслы, пусть и не до конца мне понятные. За спиной тихо зажужжали закрывающиеся ворота. Послышался удивленный окрик со стороны дороги. Впереди началась суета. Дольше медлить было нельзя. Я ассасин. Я оригинал. Причем самая-присамая -при -самая оригинальная версия. Вместо рывка получилось лишь стремительное скольжение. Я в два шага оказался за спиной защитника. Он уже начал разворачиваться, что-то заметив или почувствовав, но наткнулся подбородком дуло глушителя. Щелчок спускового крючка, глухой хлопок, звон упавшей гильзы и грохот рухнувшего металлического тела. Я сразу же ушел в сторону с линии огня. Пока не стреляли, но могли. Чуть ли не танцуя, скользнул в бок уходя по касательной обошел вокруг всю троицу и одновременно выстрелил в Крайнего. Первый выстрел ушел мимо, второй, судя по звуку, рикошет. Зато следующие три пробили броню дроида. Конечного результата я не увидел, но обостренный нюх уловил запах паленых микросхем. Кто-то из рейдеров вслепую выстрелил в ответ, но меня там уже не было. Я резко дал заднюю, разрывая дистанцию и обходя дроидов со спины. Снова импровизированный рывок, он же бесшумное скольжение, и сквозь дымовую завесу передо мной проступили очертания спины и шлема. Я даже номер модели О-17452-US смог прочитать. В эту О как раз и прицелился. Пробил затылок. Прикрылся локтем от брызнувших во все стороны осколков. А потом дал короткую очередь, целясь поверх падающего тела. Услышал, что попал, но также различил и тревожный звук разгоняющегося импульса плазменной пушки. Рванул уже по-настоящему в сторону. Улетел ковырком за тело мертвого защитника и вместе с землей вздрогнул от взрыва за спиной. Увидел, что фигура дроида медленно поворачивается в мою сторону. Все маски сброшены, органика в фокусе. Снова зажужжал импульс, резко сменившийся громким ударом по металлу. Вспышка плазмы на миг окрасила уже разряженный дым молочно-белым цветом и ушла куда-то в небо. Ещё удар со скрежетом рвущегося металла. Рычание, фырканье и... тишина. Если бы я не лежал сейчас, просто рухнул бы от облегчения. Настолько глубоко выдохнул, что вместо хима только и смог пробормотать. хи А нет, это нервные уже». Высунувшись из-за укрытия, я увидел своего зверя во всей красе. Химера с победным видом прижала лапой неподвижного клона, распластавшегося на земле. Домовая завеса рассеялась, и сквозь нее проступили очертания довольного скала А затем пришел сигнал об опасности. Мы с Химерой, как ужаленные, прыгнули в разные стороны. «Главное — подальше от ворот!» Рвануло так, будто из танка долбанули. Куски обшивки, как пули, просвистели по всему двору. И мера была шустрее меня, ее вообще не задело. А вот у меня прямо перед глазами в землю воткнулся острый кусок с оплавленной кромкой. Капец я везучий! Надо в казино срочно ехать, или хотя бы на боях ставку сделать. Вот только потратить выигрыш я, скорее всего, уже не успею. Сейчас на штурм пойдут, стрелять уже начали. Я посмотрел на то, что осталось от ворот. Края обожженного метрового круга быстро теряли алый оттенок. Сквозь него я увидел проблески фар и вспышки выстрелов. Пригибаясь, перебрался под защиту автодома и приготовился встречать тех, кто появился на пороге. Но что-то было не так. Грохот выстрелов только нарастал, а над головой ничего не свистело. Причем полили длинными очередями как минимум несколько пулеметов. эби Прием! Боб! Слышите меня? Кузя!» Хоть кто-нибудь, безнадёжно прошептал в рацию, и только потом понял, что со всеми этими кувырками из уха выпала гарнитура. Нашарил её на шее. Как смог, поправил, прижав рукой скафандр к уху. Услышал целый хор криков. "Алекс, мать твою, мы уже ради твоего поделить успели!" взревела Эбби. "Ты какого не отвечал? Боб уже искать тебя вышел". "Со связью проблемы были", ответил я и обернулся на открывающийся шлюз. "Что в итоге?" «Что-что? Я себе в два дел заберу, а Ориш в Австралию поедет!» «Да ну тебя! Происходит что?» «А, это ополченцы вступили в бой! Так что возвращайся, там без нас справится Ты как вообще?» «Нормально, хотя звук рваного железа будет меня по ночам преследовать, наверное», — признался я. Посмотрел в ту сторону, куда умотала химера. Никого. Только черный силуэт мелькнул уже практически на дальнем склоне горы. Дождался Роберта и вместе с ним подкрался к воротам. Выглянул в новое окно и увидел синий транспортник, на крыше которого развивался флаг королевского австралийского механического корпуса, золотая корона на синем фоне со звёздами. Прислонился к стене и, наконец-то, выдохнул. «Отбились!» Чувствовал я себя так, как будто неделю провёл в синхронизации. то есть зверски голодным и буквально опустошённым до дна. Через двадцать минут, когда я снова занял место в штабе, в рации раздался весёлый голос Данди. «Ну как вы там? Живы? Давненько я так не веселился. Открывайте шлёс, зайду вас проведать. Воу! А что это у вас тут скайкрафт на дороге разбросан?» «Приманка специальная. Там ловушки, так что не трогай», — невозмутимо ответил я. «Потом разминируем». Вскоре в гараж ввалился кастомный инженерный дроид, тюнинговный до удвоенного размера. В правой руке он держал огромный тесак, как будто выпиленный из вертолётного крыла. А может и не как будто. Но точно крокодил со своим Боуи! Шляпы и кожаной безрукавки на нём, конечно, не было, но зато была довольно броская усиленная броня, вся утыканная тематическими знаками и логотипами, так или иначе связанными с королевским механическим корпусом. На голове инженера красовался жуткий шлем, больше похожий на танковую башню, чем на технологичную защиту. Вслед за Данди на станцию ввалились еще два кастома. По инженера и собранные на основе боевых штурмовиков. Один из них нес на плече классическую для мерзлоты неубивайку, а второй уже успел разжиться трофейной плазменной винтовкой. Не исключаю, что он подобрал ее уже во дворе нашей 37-й. На теплую встречу с дядей выползли австралийцы. Джейк немного покачивался после того, как его выбило из синхронизации, а у Джеймса были перебинтованы голова и плечо. То ли это Татьяна перестаралась, не понимая пока, что боли как таковой нет, то ли однорукому бандиту хотелось подчеркнуть свою важную роль в общей победе. Крокодил поднялся племянником навстречу и уже было хотел похлопать Джеймса по плечу, замахнувшись при этом своим тесаком. Но реакция у серфера была хорошая, она и спасла. Парень резко отклонился в сторону, не позволив Данди окончательно покалечить себя. «Некогда рассиживаться!» — проговорил Данди, когда все приветствия и шутки в адрес австралийцев были произнесены. «Мы нашли их логово, а там есть чем поживиться. Сиджёшь?» Так что поднимать свои задницы и погнали! Мой отряд уже выдвинулся. Надо догонять, чтобы успеть к раздаче. Я окинул взглядом свою команду. Собственно, на ходу у нас остался только Роберт со своей стрекозой. «Пойдешь?» — спросил я у друга и подошел к нему поближе. «В бой не лезь. Мы свой вклад неплохо так внесли. Твоя битва в момент, дележа трофеев начнется. Справишься?» «Конечно! Уж в этом-то я мастер!» Улыбнулся Роберт и побежал в операторскую. Данди кивнул и направился к выходу, махнув рукой своим ребятам, которые, кажется, уже присматривались к нашей технике на станции. После того, как гости уехали, прихватив с собой Боба, я снова нацепил шлем. Собирался выйти во двор, следовало прибраться. Без работающего дроида это было проблематично, но хоть что-то собрать всё-таки нужно. «Попробую поставить на ноги Таймыра!» сказала Эбби, доставая из холодильника бутылку с ромом и наполняя свой бокал на четверть. Посмотрела на него с сомнением и долила еще четверть. «Только придам себе немного ускорения и... спокойствия!» Я возражать не стал. Все имели право испытывать свои эмоции после пережитого стресса. Да и уснуть сейчас, несмотря на усталость, не получится. Организмы разогнались на нервяках. Теперь хрен остановишь!» Эбби залпом махнула стакан, и, надев скафандр, стала примиряться за экзоскелету. Австралийцы вызвались съездить за ворота, поискать трофеи. В своих скафандрах они особо не разгуляются, но хотя бы заберут с дороги уцелевшие машины. Мы загрузились в транспортник Эбби, пока она терминатором топала по двору и собирала разбросанный Скайкрафт, и поехали осматривать окрестности. Я попросил довести меня до шахты и пошел искать крабиков. Идти было тяжело. Сказывались и общая усталость, и физическая нагрузка в мерзлоте. На растерзанных дроидов даже смотреть не стал. Позже разберемся. Забрал дронов и опустошил боезапас сломанного марсохода. Вернулся к станции и перезарядил Леонардо, нашего последнего выжившего бойца. Активировал автоматический охранный режим и, наконец, почувствовал, что могу расслабиться. «Теперь можно и на боковую». Вернувшись на тридцать седьмую, я смолотил сразу два бургера, честно отдав положенную дань чипзику. «Пациент мертв», — уставшим голосом проговорила Эбби, появившаяся в гостиной. «Таймыра оживить не удалось. Завтра попробую найти для него запчасти». Я вздохнул, пожелал Эбби спокойной ночи и пошел к себе в комнату. Сигнал тач-панели отвлек меня от того, чтобы зайти в душ. Сообщение было от Алисы. «Алекс, мерзлота удивительно», — писала она. «Ага, согласен». Бегло посмотрел несколько описательных абзацев, не вчитываясь. «Там, где мы нашли лабораторию с ядами, я свое исследование завершила. Прости, не усидела на месте, пошла дальше. Вспомнила, что рядом есть еще раскопки, где были символы. Лови картинку и координаты. Догоняй. По скриптам Буду максимально аккуратный». В очередной раз вздохнула и посмотрел на карту. «Действительно недалеко. Километров десять всего в сторону границы». Потом открыл фотографию и хмыкнул. Нечто похожее я уже встречал. Алиса нашла пирамиду-гробницу, только совсем разрушенную.